Сезон 1986-1987 Для Жальгириса путь к трем чемпионским титулам начался с хороших и плохих новостей. Команда получила приглашение выступить на межконтинентальном кубке в Аргентине, своеобразном неофициальном клубном чемпионате мира, также известен как кубок Уильяма Джонса. Несмотря на поражение на групповом этапе от клуба «Ферро Каррил Оэсте», который в то время был чемпионом Аргентины, литовцы вышли в полуфинал, где их ждала ненавистная загребская Цыбана. Сабонис и компания взяли заслуженный реванш, разгромив хорватов со счетом 104-77. В финале они вновь встретились с «Ферро Каррил Оэсте», И на этот раз победа и титул достались им благодаря 26 очкам Сабониса. Однако по ходу турнира Центровой испытывал проблемы со здоровьем, которые не давали ему покоя уже давно, и в матче с Цыбаной он повредил Ахиллова сухожилие. Если посмотреть на это в перспективе, то в этом нет ничего удивительного, ведь Сабос практически не останавливался с тех пор, как в конце 1981 года ворвался в элиту. Сборы и турниры со старшей сборной, молодежными командами, сборной Литвы, Жаль Гирисам. Его присутствие было необходимо для повышения уровня команд, и он всегда это делал. Но после возвращения из Аргентины ему пришлось прервать свою карьеру. Гарастас Мы в 1986 второй раз стали чемпионами СССР и поехали играть на Кубок Джонса в Аргентину. Это клубный чемпионат мира, и мы выиграли этот кубок. Прилетели в Кауна ночью, нас полгорода встречало, а после обеда улетели в Ленинград. Тогда спаренные матчи были. Никто нам эти матчи не перенес, хотя мы впервые для страны такой трофей добыли. Сабонис в Аргентине травму получил, остался в Каунасе. Ребята выхолощены после такого турнира, плюс акклиматизация. В общем, оба матча Спартаку проиграли. Возвращаемся в Каунас. Когда премия будет за Кубок Джонса? А нам отвечают, какая премия? Вы в Ленинграде проиграли. Вот вам и благо. Первый месяц соревнований был достаточно сложным, и Жальгерис с трудом добился скудного результата – четыре победы и четыре поражения. Сабонис, который все еще восстанавливался, сыграл только в отборочном матче Кубка Европы против Бухарестской СТАОА в начале октября. Из-за опасений за свое состояние… Он был вынужден обратиться за лечением в Центральный институт травматологии в Москве. Месячный перерыв перед привычным американским турне стал для литовского клуба просто удачей, так как Хомичус был единственным, кто отправился в США. В свою очередь ЦСКА после поражения в суперфинале вновь пережил неспокойное лето. Гомельский был вынужден отказаться от поста тренера и Селихов вернулся на пост главного тренера. Изменения произошли и в составе. В связи с необходимостью прохождения срочной службы в армии, в команду был добавлен силовой форвард Александр Волков. Из негативных моментов можно отметить уход Меглинеекса, в результате чего стартовым разыгрывающим остался Мелешкин. меглинекс Скорее всего, Не без подачи земляков-латышей, обиженных на то, что уехал в Москву и выступаю за ЦСК, появился донос в органы. Шмонали на границе по-настоящему, пока не нашли эти доллары. И что главное? То, что я не сломался. Эти органы держались на крови людей, на страхе. Люди искали себе легкий заработок. Для слабых духом стукачество было нормой жизни. Но я выдержал это, не предал людей, которые мне эту валюту продали, потому что им, вы понимаете, им сразу бы впаяли 12 лет. Меня подвергли суровой дисквалификации, запретив даже тренироваться. Спустя год я оказался в составе олимпийской сборной, фактически набрав форму за 4 месяца. Для этого пришлось еще будучи в роте, потихоньку заниматься. Обычно с часу ночи и до утра. В результате и ЦСКА, и Жальгерис оказались в более уязвимом положении, чем обычно. Москвичи испытывали проблемы с разыгрывающими, где пара Мелешкин-Базаревич выглядела неубедительно. Положительным моментом является то, что высокий уровень игры Волкова помог им без особых проблем дойти до финала. В свою очередь литовцы были вынуждены смириться с потерей Сабониса, которого они берегли для Европы. А ленинградский «Спартак» был серьезным соперником. Но за три тура до конца уступил в решающем матче в Каунасе со счетом 75-68. В Европе их слабые стороны дали о себе знать, и ни одна из команд не достигла поставленных целей. В начале декабря Сабони свернулся на площадку в первом матче финала Кубка Европы. Несмотря на не самую лучшую форму, Центровой набрал 30 очков в матче против Реала Мадрид и одержал победу. В одном из интервью капитан ЦСКА Сергей Тараканов выразил обеспокоенность состоянием своего товарища по команде словами, которые, к сожалению, оказались праведческими. Я с болью читаю в отчетах, как тот или иной матч Сабонис в очередной раз провел с незалеченной травмой ноги. Это подается как заслуга, как спортивный подвиг. Но знают ли авторы отчетов, что это значит для человека ростом 220 сантиметров и весом далеко за сотню килограммов? Какими последствиями чреваты, например, прыжки на незалеченных ногах? Горастас. Сабонис находился не в лучшей форме. Тот месяц, который он провел в больнице, все еще сказывался на нем, и он не до конца восстановился. В результате он не сыграл так, как в прошлом сезоне. Несмотря на то, что Сабонис был вынужден играть, к концу января жальгирис подошел к ответному матчу в столице Испании с неудовлетворительным счетом. Две победы и три поражения. После поражения со счетом 101-96 шансы на повторение финала предыдущего сезона были практически равны нулю. Поэтому Сабонис не вышел на площадку в оставшихся четырех матчах. В итоге команда Горастаса разделила последнее место в группе с Реалом. В свою очередь ЦСКА отлично провел первый этап Кубка Кубков, дважды обыграв Хувентут и уступив во Франции Асвелу в очень упорной борьбе. В полуфинале их ждал Скавалини, Пизаро, который в предыдущем сезоне проиграл в финале Барселоне. Первая игра в Москве прошла в быстром темпе. Обе команды были заряжены на победу. В середине второй половины москвичи вели 14 очков. Но отличный отрезок игры в исполнении американского дуэта Чарльза Дэвиса и зама Фредрика сократил отставание всего до двух очков – 107-105. В ответном матче команда Селихова была обыграна в первой половине матча – 55-35. А во второй половине Ткаченко был удален за удар Динатали по лицу, несмотря на то, что Ди Натали до этого безнаказанно ударил его локтем. Усилий Волкова, 25 очков, оказалось недостаточно, и ЦСКА уступил со счетом 99-88, снова упустив европейский финал. В очередной раз после неудачи в Европе им оставалось бороться только внутри страны. Первый матч прошел в Каунасе, но самый страшный кошмар для Жальгириса продолжился, Сабонис все еще не мог выйти на площадку. Без литовского короля баскетбола команда Горастаса осталась с внутренней игрой, состоящей из Чивилиса, Лекараускаса и Висотскаса при эпизодической помощи Крапикаса на позиции четвертого. Бороться с командой, в которой играют Волков, Ткаченко, Габоров и Панкрашкин, было непростой задачей. ЦСКА доминировал с первой и до последней минуты. Хомичус. Без Сабониса было трудно. Мы привыкли, что он контролирует подбор и начинает контратаку. В той игре ЦСКА доминировал в зоне. 21 наш подбор против 41 их. После 12 минут они обыгрывали нас со счетом 31-14. Перед перерывом мы сократили разрыв до 9 очков а во второй половине подобрались к трем очкам. Однако ЦСКА быстро среагировал и ушел в отрыв. 42-61. Тогда все и было решено. Казалось, все было готово к тому, чтобы ЦСКА вернул себе титул чемпиона, к которому они так привыкли и по которому так соскучились. Горастас Первую игру без Сабониса мы проиграли с разницей в 10 очков. Во второй, в Москве, мы пошли в спорткомитет. Пять часов ждали у дверей, пока нас примут, чтобы Сабонису разрешили играть. Никто не верил, что мы сможем выиграть там оба матча. Утром мы пошли в Лужники на тренировку, а они тренировались праздновать победу. К общему удивлению, Сабонис был допущен к игре во втором матче. Хомичус. Сабас вышел на площадку на восьмой минуте и играл до конца, несмотря на то, что был не в форме. Но и в этом случае Арвидас помог команде, так что у ЦСКА уже не было решающего преимущества, как в предыдущей игре. Когда до конца матча оставалось пять минут и счет был 61-59 в пользу бывших чемпионов, Ткаченко получает свой пятый фол. За одну минуту мы набрали 9 очков. ЦСКА в ответ. За 40 секунд до конца игры трехочковый Эндена сокращает отставание. 67-68. Но мы контролируем мяч до последней секунды. И Сабонис забивает, подтверждая нашу победу. Йовайша. Мы, конечно, сомневались, но наша вера взяла верх. Мы верили, что если Сабонис будет на площадке... То победа будет за нами. И вопрос с Сабонисом был решен буквально за час до этого в Москве. Появление Сабониса на площадке сказалось и на ЦСКА. Хотя они как будто забыли, что он не играл полтора месяца, и это уже не тот Сабонис, который может на площадке все. Для нас же только осознание того, что он может играть, стало важным стимулом для поднятия боевого духа. Короче говоря, Мы выиграли тот матч в основном за счет психологического преимущества. Тихоненко. Мы играли в лужниках, в огромном зале, который был забит до отказа. Саба свернулся после травмы Ахилла, когда никто этого не ожидал. Было очень интересно наблюдать, как литовцы садились на поезд и ждали всю ночь, чтобы посмотреть игру. Видеть зал, наполненный такой атмосферой, было очень приятно. Литовский Центровой имел проблемы со здоровьем. Это было видно невооруженным глазом. Но уже одно его присутствие заставляло все кусочки пазла Жальгириса встать на свои места. Третий и последний матч Советской Лиги 1987 года – один из немногих полных матчей, которые можно найти и посмотреть сегодня. И это не случайно. Ведь это одна из самых захватывающих игр десятилетия. Для Жальгириса повторить подвиг второй игры представлялось сложным, но с Сабасом все было возможно. Столкнувшись с неработоспособностью разыгрывающих, Селихов решил использовать Эндена в этой роли, Сергея Попова и Тихоненко на флангах, и пару Волков-Ткаченко в зоне. Квинтет со средним ростом и атлетизмом, безусловно внушал страх. несмотря на это Жальгерис все равно вышел вперед 12-17, причем Сабас набрал более половины очков своей команды и заставил Ткаченко заработать два персональных фола. Литовский центровой попросил у Гарастаса небольшой перерыв, и в его отсутствие Жальгерис рассыпался как карточный домик 8-0 в пользу ЦСК который вернул себе лидерство на табло. Литовский тренер был вынужден вернуть спортсмена на площадку, но Красная Армия была в ударе и благодаря трехочковым Тараканова и Эндена увеличила отрыв до скандальных 19-0. Трехочковый Хомичуса остановил оглушительный разгром, но ЦСКА, казалось, был готов сражаться до последней секунды. Волков словно летал в переходах, Его скорость, мощь и умение обращаться с мечом стали кошмаром для Чивилиса. Разочарование Сабаса нарастало. Он не мог ни забить, ни найти выгодные позиции для своих игроков. При этом был наказан четырьмя фолами. При счете 39-22 на табло Горастас был вынужден снова посадить его на скамейку. Два штрафных броска Тараканова привели ЦС к 20-очковой разнице. Казалось, что игра переломлена. Но как раз в этот момент Джальгерис выступил, опираясь на игроков периметра. Йовайша, Куртинайтис и Хомичус забросили трехочковые. И вместо 41-22 счет стал 43-37. Селихов вновь вывел на площадку тяжелую артиллерию. И в конце первой половины счет стал 47-39. Каунасская команда вышла практически невредимой из откровенно сложной ситуации. Вот эта игра была. Хомичус. Это могла быть катастрофа, но мы не сдавались и начали восстанавливаться шаг за шагом. И эти шаги привели Жальгирис к победе. Клуб начал второй тайм срывка рывка 7-0. Сабас завершил две контратаки мощным данком и 2 плюс один Ткаченко, который при этом получил пятый фол. Вышедший на замену Валерий Габоров, не вошедший в ритм игры, был полностью обыгран. ЦСК предпринял новый рывок, опираясь на Волкова и Тихоненко, но зеленые совершили ответный рывок 11:0 0 Игра Сабаса впервые с начала матча вернула Жальгирису преимущество. Казалось, что ЦСК опустит руки, но точный трехочковый бросок Тараканова 18 очков привел к счету 66-65. И все решилось в последние минуты. ЦСК попытался атаковать Сабаса через Волкова с внешней стороны, но тот выдержал, несмотря на четыре фола. А на другой стороне. Пользуясь своим преимуществом вблизи кольца, навязывала украинцу фолы. При равном счете и за одну минуту до конца игры душа изо льда, Йовайша, забивает трехочковый из угла, который можно назвать кинжалом, попавшим прямо в сердце москвичей. Тихоненко в свою очередь забил двушку. ЦСК пытался прессинговать по всей площадке. Но ошибка в защите позволила Хомичусу забить лей-ап и вновь обеспечить своей команде трехочковый перевес. Красноармейцам нужен был трехочковый бросок, чтобы перевести игру в овертайм. Мяч перемещался по периметру, пока не попал в руки к Волкову, когда оставалось чуть больше пяти секунд. Украинец сделал бросок отчаяния через руки 220-сантиметрового литовца. Мяч ударился о щит и упал в корзину. Было назначено пять дополнительных минут. Несмотря на недоумение на лицах игроков Жальгериса, которые уже считали себя чемпионами. Однако они сумели отыграться и начали овертайм с трехочкового попадания Хомичуса. ЦСКА же в атаке был совершенно безнадежен. Плохие броски, неточности в передачах, Волков пропускает передачи и даже явные контратаки. За две минуты до конца матча Сабонис получил мяч и заметил Хомичуса, который на полной скорости рванул к кольцу. Центровой сделал пас из-за спины, который Вальдемарас превратил в передачу Куртинайтису на трехочковый, когда тот выскочил на помощь. Римас, не задумываясь, вынес приговор команде, благодаря которой он когда-то начал свою карьеру. ЦСКА, как ни странно, не смог забить в овертайме. Жальгирис завоевал свой третий подряд титул, во второй раз это произошло без домашней площадки и выиграв оба матча в Москве. Несмотря на не самую лучшую форму, Сабонис набрал в решающем матче 28 очков, переиграв всех защитников, которых ЦСКА выпустил против него. Но перенапряжение имело свои последствия. Гарастас. Я не могу забыть эту игру. Она была как вершина нашей карьеры. Мы сделали невозможное возможным. Волков. Они играли очень хорошо. Мы проиграли в овертайме, хотя вели 20 очков, и были впереди большую часть игры, но не довели дело до конца. Это было как американский финал. 10 тысяч человек на трибунах, которые следят за каждым движением. И это вызвало большие ожидания у всей страны. Тараканов. Вспоминаю, как проиграли в суперфинале в овертайме в Лужниках 0.10, например. Хотя в основное время должны были выиграть. У Сабониса в первом тайме уже 4 фола было. Но пятый так и не дали. Йовайша. В первой половине они вели 17 очков. И, похоже, считали, что дело сделано а когда они потеряли преимущество, то заметно занервничали. Комичус. Я не знаю, что произошло с Красной Армией во время дополнительного времени. Они пытались сделать все возможное, но им не удалось. Трудно вспомнить что-то подобное из истории баскетбола. Тараканов. Самым обидным в нашем соперничестве были те три поражения подряд. Для меня это была трагедия тогда, да и сейчас остается трагедией, по правде говоря. Из всех моих товарищей по команде мне досталось больше всех. Конечно, у нас были очень хорошие игроки, такие как Тихоненко, Волков, Меглинекс. но многие из них не задержались в ЦСКА надолго. Кроме того, для нас это было чисто спортивное соревнование, А для жальгириса победа над ЦСКА была частью национальной идеологии, что давало им преимущество на площадке. Если вы снова покажете мне видеозаписи тех матчей, я, наверное, буду биться головой о стену из-за этих поражений. Сабонис. По всей Литве начались трехдневные народные гуляния. В нас ведь после поражения во втором матче серии никто особенно не верил. Когда возвращались в Литву, самолет полчаса нарезал круги над аэродромом, поскольку толпа запрудила всю взлетно-посадочную полосу. Ну а наш автобус сначала несли на руках, а потом развентили на сувениры. Хомичус. В третий раз подряд мы завоевали чемпионский титул. Никто тогда и представить не мог, что это наша последняя победа в советском чемпионате.